«Виватрекс ин Этернум! Да здравствует король во веки веков!» Все прочие перы последовали его примеру и тоже провозгласили «Виватрекс ин Этернум!» Филипп почувствовал усталость. «После семи месяцев непрестанной борьбы он выиграл теперь последний бой и достиг высшей власти». которые уже никто не мог у него оспорить. Колокольный звон, славивший нового короля, разрывал воздух над Реймсом. За стенами собора вопил народ, желая Филиппу славной и долгой жизни. Все его противники были укрощены У него сын, который унаследует отцовский престол.